Наш хозяин ответил, что по упорно циркулировавшим в порту слухам они собирались отправиться в Турцию вместе с этим деятелем или деятелями, у которых могли быть при себе какие-то ценности. Разумеется, кое-кто утверждал, что беглые чиновники из Софии должны были привезти с собой чуть ли не железнодорожный вагон с частью золотого запаса Болгарии. Но что-то я не помню, чтобы у них таковой в те годы вообще был даже такой, чтобы поместился в паре с аквояжей. или некие очень важные документы. Зюмбюлев добавил, что в порту болтали о том, что немцы ждали прибытия то ли подводной лодки, то ли гидросамолета. В принципе, первое, на мой взгляд, выглядело, если нереальным, то как минимум вполне допустимым. Насколько я помнил, 3 или 4 немецких У-бота типа 2 Накануне покинувших Варну без вариантов ушли как раз в территориальные воды Турции, где затем были затоплены своими экипажами. По идее одна из этих подлодок действительно могла подхватить и подвести в ту сторону и каких-нибудь, не кстати застрявших в Болгарии соотечественников, например дипломатов, а также резко давших стрикача фанатов покойного царя Бориса. Тем более, насколько я помнил. В наше время об этом эпизоде писали и говорили много чего, но вся информация была чисто из области предположений. Ведь даже точные координаты тех затопленных в 1944 в турецких водах немецких подлодок установили только в 21 веке. Чувствовалось, что наш дорогой хозяин в теме и более всего его интересовали как раз те самые ценности, отнюдь не 10 чемоданов компромата. Графиня спросила, а что стало дальше с этими немцами? Зюмбюлев несколько помрачнел и ответил, что эти самые немцы куда-то исчезли, столь же неожиданно, как и появились. Буквально накануне, едва только в городе, стало точно известно о том, что не сегодня-завтра в здешний порт придут русские военные корабли с десантом. Ката поинтересовалась, появились ли уже русские. Хозяин ответил что-то в стиле «Еще нет, мадам. Ждем-с». Мол, про русских никогда не знаешь, когда они возникнут. Но пока что все в эйфории. Охрана в порту минимальна, а пропускной режим более чем свободный. А вот русские, точно люди основательные и явно запечатают здешний порт наглухо, едва прибудут. «Тогда чего же мы ждем?» – удивилась графиня. «Поторопитесь, я же сказала, деньги не проблема». «Мадам». Речь идет не просто о деньгах, а о больших деньгах. Заявил Зюмбюлев таким тоном, словно хотел нас непременно испугать. Эк, удивил, цену он себе набивал, что ли, или просто не хотел ни хрена делать. Я же сказала, повторила Ката, это не есть проблема, пусть это вас не волнует. По виду нашего хозяина было видно, что в тот момент он производил в уме какие-то хитрые арифметические вычисления. На его пересеченном краем парикмахерской сеточки лбу даже выступил обильный пот. Ну, как угодно, ответил он наконец и тут же добавил весьма решительным тоном. Тогда за мои услуги с вас тысяча английских фунтов. Готов принять эту сумму и другой валютой по текущему курсу предпочтительнее всего турецкими лирами? Спрашивается, и нахрена болгарам в те времена фунты стерлингов? Что покупать? Хотя, рассуждая логически, соседние нейтральные турки тогда плотно лежали под англичанами, и расчеты в островной валюте за любые услуги не выглядели в этом балканском тупичке чем-то из ряда вон выходящим. Со времен Валентина Катаева принято считать, что румын – это вовсе не национальность, а профессия. Вопрос, что же тогда есть болгарин? Конечно, равнять всю нацию по стандарту того же Зайкиного Фили не стоило, тем более, что стяжательство и хитрожопость – черты отнюдь не национальные. Решив выяснить этот момент практически, я подумал, что, пожалуй, назрел момент для небольшого спектакля, с целью экспресс-проверки нашего дорогого хозяина навшилась. Мне показалось неприличным совершать разного рода нелегальные сделки совсем уж без торга и игр мускулами, особенно в стране, где вековые традиции восточных базаров всегда были в почете. Поэтому, прежде чем графиня успела открыть рот для ответа, я решительно вскинул ППШ над столом, класснул затвором и прицелившись прямо в прилизанную зюмбилевскую морду, произнес максимально угрожающим тоном на своем татарско-тарабарском «Келап, утран, да, тымылырдан, быканын, крышене, акашук, шитерга, кирдык, башлы». Пусть думает, что я не сдурела вообще по жизни такой. Надо было видеть выражение лица нашего собеседника. У него буквально отпала обнажившая пару золотых коронок нижняя челюсть. Пот выступил на лице прямо-таки росой, а глаза округлились. Я видел, что Ката посмотрела на меня с недоумением, но взгляд у нее при этом был вполне понимающий. «Что он сказал?» только и сумел выдавить из себя вопрос в стиле еще не написанного детектива Иоанна Хмелевской, безгранично удивленный и где-то даже напуганный столь неожиданным поворотом зюмбюлев. Затем он не сумел сдержаться, тихонько икнул и торопливо добавил, «Ради бога, господа, давайте не будем нервничать!» Он говорит, что это слишком дорого, и, возможно, поэтому проще вас убить. Ловко перевела графиня. «Мадам, умоляю вас!» «Не я эти цены придумал. Ведь вы же сами сказали, что вам надо срочно. А быстрее и дешевле вам это здесь все равно никто не организует. И пусть он опустит оружие!» – затараторил он, прямо-таки умоляющий. «Битте, лег дайне вафи вег!» – вежливо попросила меня Ката по-немецки. «Я подчинился». «Ну, то есть как подчинился?» – положил автомат на стол перед собой, стволом в сторону хозяина дома. Дескать, расстрел откладывается. — Фу, — сказал Зюмбюлев, вытирая обильный пот со лба, и тут же поинтересовался. — Ну, у вас и шуточки. Сначала я вообще подумал, что этот ваш пилот глухонемой. — Кстати, кто он вообще такой? И что это за язык, на котором он говорил? Вроде что-то знакомое, но в то же время непонятное. — Вообще-то он мараканец, чрезмерно нагло соврала Ката прилично говорит по-французски и по-немецки, венгерский и болгарский понимает, но разговаривать на них плохо. Еще вопросы будут? Ее собеседник молча внимал, явно переваривая услышанное. Вопрос, поверил ли он в то, что подобный мне блондин со славянской харей может оказаться марокканцем по национальности, да еще и столь заковыристо выражаться на непонятном наречии. Хотя... По-моему, в устах графини термин «марокканец» вполне можно было истолковать и как «француз из Марокко». Возможно, Зюмбюлев именно так и подумал. При этом чувствовалось, что теперь он непременно будет рассказывать своим потомкам по поводу и без повода сказочки о том, какие страшные и непонятные люди эти самые марокканцы. Если, конечно, проживет хоть сколько-нибудь долго, что при его роде занятий было вовсе не очевидно. «Если вы согласны», – сказал Зюмбюлев, наконец-то выходя из ступора. «Я прямо сейчас доставлю сюда к вам одного моего знакомого шкипера, который давно занимается подобными деликатными делами. Но сразу предупреждаю, договариваться с ним об оплате будете отдельно. И лучше, если в этот раз обойдетесь без угроз и демонстрации оружия». Я чисто механически отметил для себя, что слово «шкипер» по-болгарски звучит так же, как по-русски. Ката сказала, что да, она согласна, после чего подняла со стула пальто и выложила на стол из его карманов затребованную сумму. Как ей вообще удалось заранее предугадать возникший расклад, осталось для меня загадкой. Могучая нечеловеческая интуиция? или она таки знала примерно издешние ценники на такие услуги в виде невысокой горки банкнот различного достоинства. Примерно половина запрошенных Зюмбюлевым денег была выдана ему в фунтах стерлингов, остальное в турецких лирах. Господин Зюмбюлев, заметно просветлев лицом, два раза пересчитал это халявное богатство, а затем, попросив извинений, удалился в соседнюю комнату. Вернулся он уже без денег, Торопливо застегивая пуговицы свежей белоснежной сорочки. Похоже, в доме он действительно был один. Жен, горничных или служанок для помощи ему не нашлось, и поэтому одевался он довольно долго, а мы сидели и ждали, слушая, как он возится и открывает шкафы где-то в соседней комнате. Наконец, он предстал перед нами в дополнившем бриджи и сорочку, темном лапсердаке и галстуке. В качестве обуви он натянул щегольские сапоги до колен, похожие на те, что обычно используют для верховой езды, но без шпор. Затем он предложил нам пройти в соседнюю комнату, чтобы там, как он выразился, подождать и отдохнуть. Вслед за этим, поскрипывающий сапогами Зюмбюлев быстро сходил куда-то на кухню и притаранил в соседнюю комнату поднос, на котором стояли тарелки с торопливо нарезанными копченой то ли говядиной, то ли бараниной, брынзой, хлебом и зеленью. Дополняли сей тюрморт две вилки, керамическая мисочка с несколькими краснобокими яблоками и персиками, глиняный кувшин, ну явно с вином, и два дорогих на вид похожих хрустальных стакана. Поставив харчи на покрытый белой скатеркой стол в соседней комнате, наш радушный хозяин сказал, что мы можем перекусить и поспать, пока он ходит, добавив, что, уйдя, Он запрет нас в доме на ключ. Графиня сказала на это, что не возражает. Зюмбюлев заверил нас, что постарается вернуться как можно скорее. С тем он натянул шляпу, сразу же придавшую ему почти портретное сходство с кем-то из второстепенных персонажей, разных там цыган-конокрадов и числа карифанов Зубара фильма «Табор уходит в небо» и вышел. Лязгнул запираемый замок на входной двери. Потом было слышно, как наш новый знакомый вышел из калитки, и его скрипучие шаги удалились по улице куда-то в ту сторону, где были море и порт. Перейдя в предложенную для дальнейшего отдыха и ожидания комнату, мы немного осмотрелись. Под потолком светилась лампочка, только абажур был из ткани золотистого оттенка. Занавески на окне были такие же, как в соседней комнате. А кроме стола, на котором стоял поднос с едой, В комнате имелись низкий диван в салонном стиле, обитый светло-коричневой тканью с орнаментом в виде чайных роз и пара стульев. Графиня присела на один из стульев и немедленно полезла в свой чемоданчик, достав оттуда после непродолжительных, но хитрых манипуляций еще пачку денег. Я так понял, в основном тех же британских фунтов, она рассовала банкноты по карманам пальтишка, после чего, словно нарочно, оставила чемоданчик лежать открытым на столе. Разумеется, не знающему о двойных стенках ее угла, человеку было видно, что в нем не было ничего, кроме элементов женской одежды и бельишка. Интересно, на кого она рассчитывала эту мелкую дезинформацию? Не найдя лучшего места, я аккуратно поставил ППШ в угол и присел на второй свободный стул. Может, все-таки стоит осмотреть эту халупу на предмет дырочек и запасных выходов? Предложил я, с облегчением переходя на русский язык. Кстати, заодно можем поискать, куда этот моржовый хрен заныкал полученные от тебя деньги. Ведь он же явно не взял их с собой. Небось, в какой-нибудь платяной шкаф под свежевыглаженные труселя или носовые платки заховал. А зачем? Не поняла Ката. Дверь здесь не такая уж и крепкая. И если что, и вы, и я ее запросто выбьем. Хоть ногами, хоть прикладом автомата. А эти деньги он заработал, можно сказать, более-менее честно. Ну, в данном случае ей было виднее. — Ты лучше пока садись и кушай, — сказал я Кате с интонацией излишне заботливого отца-командира и добавил. — Пользуйся стихийно возникшим привалом для восполнения растраченной энергии. После этого графиня одернула платье на выпуклом животе и подсела ближе к столу, взявшись за вилку. Я не успел и глазом моргнуть, Как она очень быстро смела часть мяса, а также почти всю брынзу. Это специфический продукт сильно на любителя, а я к таковым не отношусь. И фрукты, а вот пить вино почему-то не стало. При этом питалась она с таким безразличным лицом, словно вкус еды ее совершенно не волновал. Может, такие, как она, действительно способны с равным успехом употреблять пищу, любое подвернувшееся топливо от черной икры до березовой коры. Поев, ката отошла от стола и прилегла на диван, вытянув ноги, но не снимая туфель и прикрыв глаза. Я снял набитую постукивающими в карманах запасными рожками к автомату куртку, повесил ее на спинку стула и сел. Глядя на стоящую передо мной жратву, я внезапно вспомнил, как давно ел в последний раз, и внутри меня сразу же проснулось чувство голода поэтому я налил в хрустальный стакан темно-красного винишка из кувшина, выпил и заживал, чем бог в лице хозяина этого дома послал. винцо было неплохое, явно из здешних погребов и виноградников. Типично домашнее, которому, конечно, далеко до разных там марочных, но зато явно натуральное. Что еще сказать? Темный, испеченный из муки крупного помола хлеб был свежий, а копченая говядина а это оказалось именно говядина, вкусной, хотя и слегка жестковатой. В общем, закусон был сильно выше среднего уровня. Жуя болгарский хлеб с мясом, который гостеприимный господин Зюмбюлев наверняка уже успел включить в наш счет за постой, я постарался оценить возникшую диспозицию. Нельзя сказать, что в тот момент все было так уж плохо. Висевшие на хвосте у графини киллеры из будущих времен вроде бы обнулились, окончательно отлетавшись. При этом, оказавшись в Болгарии, мы довольно удачно выскочили из-под навязчивого колпака СД. На эти места их юрисдикция в полном объеме никогда не распространялась. Правда, момент, в который мы оказались здесь, все-таки был культурно выражаясь щекотливым. Третий Украинский фронт уже перешел болгарскую границу и вовсю продвигался на запад, с перерывами на банкеты и летучие митинги. Ну а максимум через 72 часа отсюда уже никого так просто не выпустили бы. И если мы не успеваем уйти за кордон до этого момента, неизбежно возникнут неслабые проблемы. Правда, нельзя сказать, что уже за этим самым кордоном у нас не будет никаких проблем, особенно при столкновении с натуральными турками, такого предельно недостоверного турецкого подданного, как я. Появились у меня и абсолютно закономерные сомнения насчет личности, намерений и возможностей нашего невнятного хозяина. Во время прошлых своих похождений я вдоль навидался разного рода контрабандистов. И Душка Зюмбюлев откровенно не тянул на роль не то что атамана, но даже и рядового члена шайки каких-нибудь местных бутлегеров. Хотя Болгария это все-таки не Танжер и не Гонконг с Сицилией. Здесь и контрабандисты должны быть тихими, скромными и бедными, под стать своему месту базирования. Однако бедность никогда не помешает жажде наживы. Как говорил когда-то наш верховный гарант, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вдруг наш хозяин действительно решит, что проще, дешевле и, главное, безопаснее для него, будет просто потихой отвернуть головы нам с графиней попутно захапав себе в качестве боевого трофея ее переносной швейцарский банк со всей наличной валютой. По-моему, жадность вполне могла толкнуть его на такую попытку. Вот возьмет, да и приведет с собой вместо обещанного шкипера кодлу крепких вооруженных ребятишек из какой-нибудь местной ОПГ. Правда, не думаю, что у него все получится легко и просто. За себя не скажу. Но вот тихо снять холодным оружием графиню у них точно не получилось бы. А вероятность попытки открытого и шумного штурма дома с огнестрельным оружием вообще была ничтожно мала. Если начнется стрельба, тут же сбежится новая власть с лояльным ей местным гарнизоном в придачу. И вместо валюты дорогуша Зюмбюлев получит банальную дулю с маком. Если только он не успеет договориться заранее с этой самой властью, В общем, я сделал вывод, что вряд ли наш новый знакомый решит так сильно рисковать, но в любом случае расслабляться не следовало. «Как думаете, ваша милость?» – спросил я у дремлющей на диване в прежней позе графини, наконец качественно замарив червячка. «А наш клиент сейчас в полицию или местный ревком часом не почесал?» «Он не похож ни на стукача, ни тем более на коммуниста», – сказала Ката, не считая нужным открывать глаза. Понимаю, о чем вы думаете, но, по-моему, с ним все до слез ясно. А раз уж речь сегодня идет о больших деньгах, он точно никому не побежит. Зачем ему еще с кем-то делиться? Будет стараться снять с нас по максимуму. А если, как вариант, все-таки приведет каких-нибудь громил с оружием, чтобы просто вывернуть нам, а точнее вам, карманы, не думаю что у него есть горячее желание устраивать пальбу в такое время. По моим самым скромным прикидкам, он уже прилично обогатился на этой сделке, завысив цену своих услуг минимум процентов на 40. А зачем же тогда мы в твоем лице согласились? А вам не кажется, что у нас осталось слишком мало рабочих вариантов? И вообще, представьте, сколько бы ушло времени на то, чтобы добраться сюда легально, пересекая все границы в положенных местах и ставив в документах соответствующие штампы. Ну а в Бургасе это вообще был единственный известный мне адресат, оказывающий услуги подобного рода. Придумывать что-то еще просто нет времени. Тем более, если наш новый друг имеет определенную репутацию в криминальных кругах, после прихода сюда ваших соотечественников, его и других, подобных ему, могут просто зачистить по чьему-нибудь старому доносу или чисто в профилактических целях. А из тюремной камеры он нам точно ничем не поможет. Так что пусть лучше и дальше думает, что мы во всей этой истории люди случайные и уйдем отсюда так же тихо и незаметно, как и пришли. Но в крайнем случае отобьемся, автомат есть. Где-то я подобное насчет отобьемся слышал, как бы ни у Константина Симонова в живых и мертвых. В целом? По-моему, шансы на то, что он начнет крутить какие-то комбинации и попробует нас устранить, можно оценивать менее чем в 10%. Завершил разговор Ката, так и не открыв глаза. Я хлебнул еще стакан винишка. При этом в голову пришла ужасная мысль. А вдруг наш новый знакомый все-таки проявил дальновидную хитрожопость и предварительно намешал в кувшин снотворного или даже яду, И буквально тут же я отмел это предположение, как полную чушь и паранойю. Наш приход был полной неожиданностью для Зюмбюлева, и предпринять что-нибудь в этом духе он просто не успевал, поскольку угощенницы сервировал в большой спешке практически на наших глазах. В конце концов, не держал же он постоянно на кухне склянку с ядом или средством от бессонницы. Вино расползлось по организму, стало тепло и хорошо. Но не то, чтобы я окосил и от того полностью утратил бдительность. Я, не торопясь, доел хлеб и мясо, постепенно осознавая, что вообще-то ничего еще не решено. Ну, не отравили нас? Ладно. Но ведь нас еще вполне могли завести в темный угол здешнего порта или какую-нибудь тихую бухту за городом, обезоружить, связать потом привязать к ногам что-нибудь тяжелое и швырнуть в море в каком-нибудь глубоком месте. Мало ли, какие у этих криминальных пейзан намерения. Я глянул в сторону графини. Она была спокойна, как дохлый лев, продолжая дремать или делая вид, что дремлет То есть внешне она была более чем спокойна. Хотя я боялся даже предполагать, что в тот момент реально щелкало в ее чересчур обгрейденной голове. Я посмотрел на свои наручные часы. С момента ухода Зюмбюлева прошло больше часа. Хотя, чего я ждал? Провинциалы, они обычные люди неторопливые, даже в разных критических ситуациях. И в этот самый момент я наконец услышал на улице цокот копыт и тарахтение жестких колес. Выглянув из-за шторы на улицу, я с трудом рассмотрел сквозь оконное стекло, как у калитки дома, со звуком, сильно похожим на исконно российское тпру, остановилась заряженная лошадкой тёмной масти и зворщичья пролетка с поднятым кожаным верхом. На козлах сидел одетый в темная возница, а из-за его спины на улицу выбрались две фигуры. Одна из них в шляпе при галстуке, была нашим знакомым, а вот вторая в фуражке, похожей на капитанскую, крупнее и толще. Открыв калитку, эта парочка вошла во двор. Пролетка не уехала, а осталась стоять на месте. Видимо, приехавшие велели извозчику ждать их. Я надел куртку и снова взял автомат на изготовку. «Подъем, ваша светлость. Кажется, к нам гости», — информировал я свою спутницу. Ката, упершись руками, с некоторым усилием встала с дивана и перешла за стол. Потом неожиданно налила себе полный стакан вина из кувшина и дерябнула, выпив бухло залпом, словно в воду. Глядя на нее, я сел, прицелившись из ППШ в дверь комнаты. Лязгнул отпираемый входной замок. Шаги вошедших стали отчетливыми и начали приближаться. Наконец, в дверном проеме комнаты появились две подозрительные личности. Лица у обоих были напряженные, явно ожидавшие подлянки. Увидев наведенный на себя ППШ, господа-перевозчики замерли на месте. Графиня сделала неопределенное движение рукой, и я послушно опустил автомат. Послышался двойной вздох облегчения, и в комнату вслед за Зюмбюлевым вступил некий колоритный толстяк. Густые усы и темные волосы с проседью, длинный и широкий брезентовый дождевик с капюшоном, одетый поверх свитера грубой вязки. Дополняли картину характерные сапоги с широкими завернутыми голенищами, Благодаря этим сапогам Усатик напоминал то ли пирата с рисунков в детских книжках, то ли моряка Бензона из сказки про доктора Айболита и черной фуражки с лаковым козырьком и золотым шнуром. Венчала портрет Усатова, несколько потускневшая, но сильно похожая на российскую, дореволюционную, революционную кокарда на фуражке. Причем, по-моему, кокарда эта с равной долей успеха могла принадлежать и местному торговому флоту и какому-нибудь яхт-клубу. Кто их здесь разберет? Судя по всему, это по нашу душу прибыл тот самый знакомый шкипер. Что сказать, рожа у усатого была протокольная. Но все-таки на отпетого контрабандиста он походил мало. Скорее, он напоминал обычного ловца каких-нибудь бычков, тюльки или скумбрии. Либо архетип слегка оборзевшего базарного торговца фруктами с югов, каких полно в наше время. «Это шкипер Цветан Пиперков», — представил новое лицо Зюмбюлев. «Мой хороший знакомый. Он ходит в Турцию». «Надо же, не друг, а всего лишь хорошо знакомый». Это наталкивало на определенные размышления. Я с трудом сдержался, чтобы не заржать. «Они что, сговорились? Опять предельно смешные для русского уха имя и фамилии». «Они это не замечают или у них тут других вообще, в принципе, не бывает?» «Это так?» – уточнила графиня, снизу вверх рассматривая усатого. «Да, только...» «Что только?» «Времена-то сами знаете какие. Боязно. То есть, если я вас правильно поняла, опять двойной или тройной тариф?» «Вроде того». «А что вообще от меня требуется?» поинтересовался ходящий в Турцию Пиперков тоном, удивленным до такой степени, что я сразу же усомнился в том, что господин Зюмбюлев вообще счел нужным хоть немного информировать его о целях нашей морской прогулки. Если он в самых общих чертах намекнул этому шкиперу всего лишь насчет морской прогулочки, с него станется. А с другой стороны, этот Пиперков даже не поинтересовался, Затем графиню в ее нынешнем состоянии вдруг понесло за кордон. Выходит, что кое о чем его все-таки информировали. «Просто доставить меня и моего спутника через границу и высадить в любой точке турецкого побережья», – последовал четкий ответ. «Или для вас это слишком сложно?» «Не сложно, но...» – выдал Шкипер неопределенную фразу, после чего вздохнул и принялся задумчиво разглядывать абажур под потолком комнаты. Опять это оно! Какого черта? Что вас пугает? Или вы опять цену набиваете? Скажите прямо, сколько вы хотите! Пиперков крякнул и сходу запросил с графини тысячу английских фунтов. Жлобина. Ценник был явно бандитский. Я понял, что столько и вся его шаланда, ну или как там еще называется его плавсредство, вместе с командой, ну никак не стоит. Похоже, что он хотел ошеломить графиню поскольку просто не хотел вести нас через границу. Согласна, без малейших раздумий и колебаний ответила Ката, явно удивив этим Шкипера. Но, поскольку я вас вижу первый раз в жизни, половина суммы сейчас авансом, а вторая половина уже непосредственно на месте. Хорошо, согласился Пиперков, тоже особо не раздумывая. Графиня достала из кармана пальто деньги и быстро считала пять сотен фунтов. Возглядишь кипера шкипера Мираеда сразу же появилась явная досада по поводу того, что он слишком мало запросил. Ведь если ему согласились заплатить тысячу, то наверняка отдали бы и две, и даже три. Здесь я заметил, что Зюмбюлев внимательно рассматривает лежащий на краю стола открытый чемоданчик графини. И тот факт, что против ожидания он вовсе не оказался набит плотными пачками банкнот, Похожий сильно удивил и разочаровал его. «Вас только двое, и никакого багажа?» Уточнил усатый Крахобор, пересчитав и бережно убрав деньги куда-то во внутренний карман дождевика. «Да», — ответила Ката, встав и с моей помощью влезая в рукава пальто. «Что ж, тогда собирайтесь. Но предупреждаю, на моей посудине совсем без удобств. Однако, я думаю, это для вас сейчас не главное». «Не беспокойтесь, это ненадолго, и до рассвета я вас доставлю. Так я жду в пролетке». Закончил свой монолог продажный черноморский прибрежный волк и решительно направился к выходу. Чего нам было собираться, если все было, как обычно, при нас? Разве что графиня демонстративно закрыла и взяла в руки чемоданчик, содержимое которого явно смогли хорошо рассмотреть оба этих болгарских жулика. «Пойдемте», — сказала она мне. — Если что-то вдруг не сложится, то возвращайтесь, что-нибудь придумаем, — сказал на прощание вежливый Зюмбюлев, тем самым давая понять, что в порт он с нами точно не поедет. По его интонации чувствовалось, что в гробу и в белых пинетках он нас хотел видеть, что в этот раз, что в любой другой. — Подождите, — остановил он меня уже на выходе, — вам все-таки не стоит расхаживать с этим столь открыто. И он кивнул на ППШ. А ведь и верно, не поспоришь. Это все-таки не револьвер системы нагана, который можно запросто таскать в кармане. Видя, что я его понял, Зюмбюлев вышел из комнаты и сразу же вернулся, притащив с собой какой-то не особо широкий и чуть ли домотканный половик серо-черных с синим оттенков. Далее он предложил мне завернуть автомат в него. Что характерно, он не попросил меня просто оставить оружие. Видимо. Все-таки был неполный идиот, раз понимал, что не отдам. Послушав его, я обмотал автомат половиком. Подобным образом в старых фильмах разные злодеи-похитители обычно заворачивают ковры, предварительно вырубленных ударом по кумполу заложников или случайных свидетелей. В итоге данной операции в моих руках образовался более-менее аккуратный рулон, из которого не торчало наружу ничего лишнего. По ширине Зюмбюлев действительно угадал, половик совпал с длиной ППШ, а со стороны это должно было выглядеть как вполне нейтральный и безопасный сверток. Правда, трудно было представить, кому в этом городе и в это время могло вдруг приспичить шляться среди ночи со свернутым половиком под мышкой. До свидания, попрощалась графиня с по-болгарски, направляясь к выходу. А Видерзейн, Фройнд. В свою очередь попрощался я с ним, наистина арийском, и, решив немного выпендриться напоследок, добавил до кучи «Кунишилап куян дердбир я нектар бир олаюн». И пусть теперь ломает голову, пытаясь понять, что же такого я ему сказал, и хорошо это, или плохо. Оставив слегка прибалдевшего от моего прощального заявления хозяина в сенях, мы с Катой спустились с крыльца Вышли из двора на улицу и сели в бричку, где нас терпеливо ждал усатый шкипер. Зюмбюлев из калитки так и не показался. По-моему, он и из дома не вышел. Как видно, решил, что его роль на этом закончена и деньги честно отработаны. «Сядьте поглубже и, пожалуйста, не высовывайтесь наружу», — попросил Пиперков графиню. Потом он велел извозчику трогать. Дорогу тот, судя по всему, знал заранее. Небось они сюда как раз из порта и приехали. Копыта лошади зацокали по ночным улицам, было тихо. Хотя, судя по отдаленному шуму со стороны центра города, митинг, который мы давеча наблюдали на площади, стихийно продолжался. По сторонам, в медленном темпе гужевого транспорта мощностью в одну лошадиную силу, проплывали каменные заборы и деревья, окна домов по сторонам улиц были сплошь темными. Конечно. На дворе перевалило за 3 часа ночи. Нормальным людям давным-давно спать пора. В некоторых дворах при приближении довольно шумной брички начинали гавкать цепные собаки, но дежурно и без всякого энтузиазма. И по-прежнему нигде не было видно ни встречного транспорта, ни запоздалых прохожих. Лишь в одном месте, уже совсем недалеко от порта, Ночную улицу потряс звенящий треск, сопровождающийся неожиданно заметавшимся по заборам и стенам домов одиночным снопом света. А затем навстречу нам весело протрахтел, освещая себе путь единственной фарой, типично армейский мотоциклет BMW R75 немецкого производства. За рулем драндулета сидел очень довольный собой солдат болгарской армии в полной форме включавший, помимо прочего, перчатки с длинными раструбами крак, великоватую стальную каску кайзеровского образца и массивные очки консерва на физиономии. На заднем сиденье и в коляске мотоциклета подпрыгивали на неровностях два каких-то юных штатских типа. И солдат, и оба его пассажира были вооружены маузеровскими карабинами, а на их рукавах были темные, ну явно красные, повязки. Не иначе страдающие бессонницей активисты местного ревкома рванули на операцию. Прямо зеленый фургон какой-то. Ну да, если кто в такие ночи и не спит, то это точно какие-нибудь чекисты, да разного рода варье и прочие злыдни, за которыми они во все времена гоняются. При сближении с мотоциклом я уже было начал прикидывать, как быстрее извлечь автоматы с глубины половика. Но, слава Богу, на нашу бричку эта присвоившая себе власть в городе публика не обратила ни малейшего внимания и спокойно укатила дальше по своим делам, завоняв улицу выхлопами. Улицы вокруг бургасского порта были вымощены, как мне показалось в темноте, булыжником. Из светлого камня был сложен и ограждавший гавань довольно древний забор, возможно, построенный еще турками. Массивные старорежимно-чугунные ворота оказались распахнуты настежь, а в качестве охраны слева за воротами обнаружились лишь два местных хлопца в штатском, которые, бесцельно подпираясь стенку какого-то то ли склада, то ли сарая, душевно перекуривали и о чем-то болтали. Собственно, на охраняющего тянул только один из этих полуношников в белых парусиновых штиблетах с красной повязкой на рукаве потертого бушлата и винтовкой за плечом. Этот, с позволения сказать «сторож», окинул кратким и ленивым взглядом нашу въезжавшую в ворота бричку, но тут же узрел предусмотрительно высунувшегося наружу Пиперкова, а тот дальновидно сел именно с левой стороны и потерял к нам всяческий интерес. Похоже, из порта наш чрезмерно любящий деньги спутник действительно выезжал на этом же самом извозчике. Насколько я понял, мы попали в торговую часть небольшого местного порта, которую его вообще вряд ли имело смысл охранять. Но чего-то ярко выраженного военного, кроме какой-нибудь упомянутой давеча-зюмбюлевом канцелярии и складов, тут, похоже, вообще не было. Как пелось в одной старой песне, которая здесь, кстати говоря, еще не была написана, «Стройные мачты на рейде, южных ночей забытье». В бухту вдавалось несколько вытянутых мысов с причалами, вокруг которых и группировалось все, что было способно держаться на воде. В конце дальнего мыса в темноте просматривалась белая башенка маяка, который в эту ночь был погашен. Слева смутно темнела на фоне воды полоска мола. Кажется, по-научному подобное принято именовать «волноломом». И огоньки створных знаков, по-видимому, обозначающих фарватор. Похоже, в эту ночь русских братушек здесь точно не ждали. Все правильно. Стихийно воскресив в памяти избранные куски из разной исторической и мемуарной литературы, я как-то не смог припомнить, чтобы кто-то из участников тех событий хотя бы мельком упоминал о каких-то там ночных десантах морской пехоты Черноморского флота, Варну или Бургас. Советские корабли или катера должны были появиться здесь самое раннее, следующим утром, а пока что местное население в массе своей, видимо, отсыпалась в преддверии сей торжественной встречи с банкетами, песнями и танцами. Но ну а тех самых мачт разного, культурно выражаясь, малотоннажного флота у темных детских причалов действительно набралось порядочно. Справа, чуть в стороне, были пришвартованы два относительно крупных парохода с болгарскими флагами на флагштоках. Это были единственные в порту суда, на настройках которых в эту ночь горели какие-то тусклые лампы. Проезжая мимо мест бортовки многочисленных, довольно однообразно выглядевших одномачтовых рыбацких лодок, я понял, что здесь в ходу скорее были филюги, а отнюдь незнакомые нам по разного рода песням шаланды. Спросите, чем они вообще отличаются? И то, и другое использовалось черноморскими рыбаками и имело в длину от силы 5-10 метров. Обе лодки одномачтовые, только у шаланды паруса прямые, прямоугольные. А у Филюги косые, треугольные, а еще Шаланда плоскодонная, и ее проще вытаскивать на берег, а у Филюги с ее более приличной осадкой лучше мореходность. Так вот, на мачтах некоторых пришвартованных в Бургасском порту рыбачьих лодок были видны именно косые спущенные паруса. Возле Филюг было тихо, на ночной лов тут точно мало кто решился бы, даже если бы очень сильно захотел кушать. Но наш возница там и не остановился. Наша колесница проехала далее, к причалу в дальнем конце порта, где у очень старой на вид деревянной пристани торчало несколько мелких суденышек, на первый взгляд напомнивших лично мне буксирные пароходики.